Десятое. У Кента Дели выдался очень плохой вечер, а шел лишь восьмой час. Он только свернул на шоссе номер 31 и прибавил скорость, направляясь к автобусам, которые блокировали Уэст-Лейвин-Роуд, когда его сдернули с велосипеда и швырнули на асфальт. От удара из глаз посыпались искры. Когда же зрение вернулось, Кент увидел дуло винтовки в трех дюймах от своего лица. Ни хрена себе!» — воскликнул Рид Бароуз, помощник шерифа, который уложил Кента на дорогу. Он нес вахту на юго-западном луче компасной розы Терри. Рид отложил винтовку, схватил Кента за грудки и поднял. «Я тебя знаю. В прошлом году ты совал шутихие в почтовые ящики». «Мужчины уже бежали к ним». От импровизированного блокпоста Фрэнк Джерри был первым, слегка покачивавшийся Терри Кумс последним. Они знали, что произошло в городе, на десяток мобильников поступило десяток звонков, и с вершины холма они видели пожар в центре Дулинга. Большинство хотело вернуться, но Терри, опасаясь, что это отвлекающий маневр с целью увести женщину из тюрьмы, приказал всем оставаться на местах. — Что ты здесь делаешь, Дейли? — спросил Рид. — Ты ведь мог и пулю словить. — Я должен передать сообщение, — ответил Кент, потирая затылок. Крови не было, но намечалась крупная шишка. — Терри или Френку или обоим. — Что за хрень тут творится? — спросил Дон Питерс. В какой-то момент он напялил футбольный шлем... И теперь его близко посаженные глаза, в глубокой тени щитка, казались глазками маленькой голодной птицы. «Кто это?» Фрэнк оттолкнул Дона и опустился на колено, рядом с парнишкой. «Я Фрэнк», — представился он. «Что за сообщение?» Терри тоже опустился на колено. От него пахло спиртным. «Давай, сынок, глубоко вдохни. Еще раз». — И возьми себя в руки. Кент собрался с мыслями. — Это женщина в тюрьме. Необычная женщина. У нее есть друзья в городе. Много друзей. Двое схватили меня, велели передать вам, что вы должны прекратить делать то, что делаете, и уйти, иначе управление шерифа станет только первым. Губы Фрэнка растянулись в улыбке, которая не затронула его глаз. Он повернулся к Терри. «Что скажете, шериф? Будем хорошими мальчиками и уйдем?» Маленький Лоу сам не тянул на кандидата в клуб Мэнса, но обладал хитростью, позволившей им с братом почти шесть лет оставаться на плаву, пока их не накрыла полиция. Лоу винил свое великодушие. Нечего было держать рядом эту Макдевид, обычную шлюху, которая не была красавицей, Я отплатила им черной неблагодарностью, донеся на них. Он интуитивно понимал человеческую психологию вообще, и мужскую в частности. Когда ты говоришь мужчинам «не делать чего-то», именно это они и сделают. Ты ли не раздумывал? Никуда не уходим. Наступаем на рассвете. Пусть взорвут хоть весь этот чертов город. Столпившиеся вокруг мужчины взревели так громко и яростно, что Кендей лежался в комок. Больше всего на свете ему хотелось оказаться со своей больной головой дома, запереть двери на все замки и улечься спать.